Эпилог. Полгода спустя. Я не знаю, какой взять, этот или этот, озадачилась Анфиса, цепко держа в руках два глянцевых журнала. Продавщица небольшого магазина печатных изданий в аэропорту Хитроу Наверное, впервые увидела столь щедрых покупателей. Этьен не захотел ждать ещё полчаса, пока его супруга выберет, что именно жаждет получить. Быстренько собрал в пакет всё, чего она касалась, разглядывая, и шлёпнул покупки перед продавщицей. Я положила рядом пару открыток с видами Лондона. У меня их в чемодане штук 100 уже лежит. Мои мечты о свободе и желание повидать мир совпали с анфисинами. Поэтому наши мужчины любезно помогают им сбыться, не откладывая в долгий ящик. Милана с неожиданным энтузиазмом тоже напросилась в компанию, которая постепенно разрослась до размеров полноценной туристической группы. Теперь нас сопровождает едва не треть клана, а оставшиеся в замке Веры караулят детский сад под чётким руководством Жакка и Рене. Милана будто не взначай предложила поехать с нами в путешествие Джинксу. И тот, до самого Лондона, не догадывался, куда мы после направимся. До сегодняшнего утра. Сейчас он нервно ходит перед магазинчиком, излица за промедление. Но виноват знаменитый лондонский туман. Не даёт вылететь самолёту клана. Ты не проголодалась? прошептал мне в макушку Пол, обнимая за спину и разглядывая брелок которую я взяла посмотреть поближе. Нет пока. Я привычно подставила ему щеку для поцелуя. Туалет точно не хочешь? Или, может, воды купить? Ещё через полминуты спросил он. Я вернула брелок на место, развернулась в руках поля и задрав голову, с любовью посмотрела ему в глаза. Потянулась за коротким поцелуем и шепнула ему на ухо: "Не беспокойся. Пара часов ожидания, да ещё в твоей компании, мне не в тягость. Вау, знакомые лица. Раздался весёлый трубный бас. Покупки мы уже оплатили, поэтому быстро вышли из павильона, увидев рядом с Тери и Миланой в данный момент такой же праздный зеваки. Аля, чтобы купить любопытного, но абсолютно ненужного, как и мы с Анфисой, группу незнакомцев, но прямо три клона точнее близнецы огромные шкафоподобные веры с обманчиво бесхитростными квадратными лицами русыми густыми шевелюрами с лёгкой рыженой только умные живые карие глаза выдавали что братья не так просты как может показаться на первый взгляд и точно не молодняк магранты трейс тренд бранд назвала их милана позвольте вас познакомить Мне надо их знакомить. Ещё раз вряд ли увидимся, буркнул Этьен, закрывая собой от настырно разглядывающих меня и Анфису тройняшек. Польх мыкнул согласно. Но моя пара уже более-менее сносно относится к чужакам, появляющимся рядом со мной. Всё-таки недавно заработавший салон с ваха для оборотня сыграл положительную роль. Правда, 2 недели назад Муж чуть не разобрал наш офис по кирпичику. Пришёл в неописуемую ярость, когда кто-то, не от большого ума, ночью под вывеской добавил: "Хочешь в постели волосатого, брутального и неутомимого? Тебе сюда". Недолго думая, Поля решил, что для настоящего Вера это приглашение на секс. В общем, проект по оชсливливанию вервольфов чуть не сорвался. Эки, ты жадный стал. продолжили развлекаться за чужой счёт, братцы. Куда направляетесь? В Перу, раздражённо ответил Дженкс. И этот туман, проклятый луной, совсем не ко времени. Очень торопитесь? Три пары одинаковых глаз подозрительно посмотрели на Дженкса, потом на улыбающуюся Милану и синхронно прищурившись, с почтением спросили у неё: "Леди Это вы его направили туда. Неужели повезло? С какой стати вы здесь околачиваетесь? Безомоционально поинтересовался Тьери, обнимая свою супругу. Братья вмиг присмирели и на главу Марруа посмотрели с бесконечным почтением. Нас послали. Закономерно, подначил братьев Этьен. Кажется, Трейс, Сихици взглянув на него, продолжил: Мы тут одного джентльмена, нарушившего клятву, разыскиваем. Задолжал клану приличную сумму и решил сбежать. Чудак, человек, предположил Тери. Да, мисс, вы верно угадали, кивнул Бранд. И пока братья Магранты из древнего шотландского клана в лицах рассказывали главе дружественного клана, и как оказалось, родственнику по линии супруги, а человеке, который отважился обмануть целый клан оборотней. Я погрузилась в свои счастливые видения. Причём смотрела я сразу на троих, а картинка стремительно появлялась в моём уже немного потрёпанном блокнотике, одна, опять накатила. Вторглось в мои мысли Анфиса. Мы узнали, чем я занята. А вот Магранты немного неловко переминались с ноги на ногу. И недоуменно поглядывали на меня. "Это она, да?" осторожно спросил Трейс. "Вы её на совете заявили как Алису Маруа", подхватил Тренд. "Полукровка с даром?" почти испуганно выдохнул Бранд. "Мы с ней идеальная пара", широко улыбнулась Милана, честно признавшись Верам. "Мальчики, я думаю, она изобразила пару кого-то из вас. Пару?" Вы добрались три шкафа и уставились на меня преданными плытаядными взглядами, помогая вернуться в реальность. Могнув несколько раз, внимательно рассматривая детали рисунка первой, я поймала себя на том, что широко улыбаюсь, но прочитав информацию, посланную проведением полностью, расстроилась. Кому-то счастье, а кому-то потеря. Луна, почему она плачет? Почти в ужасе спросил Трейс: "Что с моей парой? Почему сразу с твоей?" Рыкнул его брат слева. "Любимая, покажи". Попросил Поль, потянув руку с блокнотом ближе к себе. Вскоре целая толпа сгрудилась над небольшим рисунком, рассматривая больничную палату с тремя кюветами, с плачущими младенцами, ещё совсем маленькими, но очаровательными. И одинокими. В этот раз судьба сожалела над всеми нами. К стандартным люлькам прикреплены карточки с указанием попечительского заведения для малюток от казняков или подкидышей и персональных данных детей. Девочек-тройняшек. Мало того. О, милостивая луна, в палате имеются большие часы, которые впервые на моей памяти показывают дату и время. Да это же сегодня, взвизгнула Анфиса у меня на духом. Они окажутся там через 15 минут. Не менее взволнованно отреагировала Милана. Я знаю, где это место, спокойно произнёс Бранд, ещё не догадываясь, что сейчас решается его судьба. Милые малютки. А кто они? Этьен не просто захохотал. Он заржал как конь. Полс с хохотом пояснил: "Ваши пары Будущие, крепитесь. А ещё лучше поторапливайтесь. У вас 15 минут, чтобы добраться туда и заявить права на детей. Вдруг усыновят. Точнее, у дочерят добрые люди. Потом искать замучаетесь. Это шутка? Трейс неуверенно улыбался, переводя взгляд с одного Марруана на другого. Милана положила ладонь на предплечье Трейса. вызвав Утьери, недовольный ривневый рык, и спокойно пояснила: "Нет, не шутка. У Алисы дар. Она рисует чужое счастье, вернее, момент встречи, и как оно выглядит. Короче, не забивайте себе голову, просто поверьте мне, парни, и поспешите. Позвоните Изабель. Она поможет с детьми". Неожиданно посоветовал Тьерри. Шотландские оборотни взволнованно и удивлённо смотрели на меня. "Это правда? А не наши?" Я виновато пожала плечами и кивнула. "Вотрое. Их тоже трое. Природа любит шутить. Уж Мишкиным ли не знать." Пока Tracy Trend Hvalaler Tom воздух, более деятельный бранд, протянул лапищу и благодарно кивнув, благоговейно забрал листочек. как величайшую ценность. Его братья быстро пришли в себя и, подобно волкам, охраняющим своего хозяина, быстро направились за ним. А поисках вора они наверняка забыли. "Сообщили, что погода лётная", объявил Дженкс, пока мы провожали спины братьев задумчивыми взглядами. "Ну что ж, впереди нас ждёт много чудесных открытий", с улыбкой произнёс Пол. Пора бы к ним привыкать понемногу. А ещё лучше помогать чудесам случаться чаще. Согласен. Счастья много не бывает. Под гомон довольных друзей и родных муж увлёк меня к терминалу. Любовь и даже чужая радость приносят счастье. Тогда любые проблемы пройдут стороной. Конец книги.